В древнейших списках летописи не упомянуто, на каких именно. В других прибавлено, что на низовых или волжских. В своде же Татищева говорится о дунайских и сербах. У Татищева Владимир собрал воинство великое, и Добрыню, вуе своего призвав с новгородцы, пошел на болгары-сербы а конные войска русские, торков, волынян и червенских послал прямо в землю болгарскую объявить им многие их нарушения прежних отца и брата договоров и причиненные подданным его обиды, требуя от них награждения. Болгары же, не хотя платить оного, но совокупившись со сербы, вооружились противо ему — и по жестоком сражении победил Владимир болгаров и сербов и поплени землю их. Но по просьбе их учинил мир с ними, возвратился со славою в Киев, взятые же разделил на войска и отпустил в домы их». Татищев, «История российской том 3, страница 63. «Самые подробности рассказа не позволяют нам отвергать его». Особенно если мы поостережемся отвергнуть свидетельство Иоакимовой летописи о крещении Владимира непосредственно после похода в Болгарию и о содействии болгар этому делу. Заметим, что и в известных нам списках летописи рассказ об обращении Владимира начинается непосредственно после рассказа о походе на Болгар. Заметим также, что слова «низовые» или «волжские» Обличаются ставителя или переписчика летописи, живущего на севере, следовательно, позднейшего, знавшего только соседей своих волжских болгар. Как бы то ни было, для нас важны подробности предания об этом походе, занесенные в летопись. Владимир пошел на болгар с дядей своим Добрынью в лодках, а торки шли на конях берегом. Из этого видно, что Русь предпочитала лодки коням, и что конницу в княжеском войске составляли пограничные степные народцы, о которых теперь в первый раз встречаем известие, и которые потом постоянно являются в зависимости или полузависимости от русских князей. Болгары были побеждены, но Добрыня, осмотрев пленников, сказал Владимиру, «Такие не будут нам давать дани». «Они все в сапогах, пойдем искать лапотников». В этих словах предания выразился столетний опыт. Русские князья успели наложить дань привести в зависимость только те племена славянские и финские, которые жили в простоте первоначального быта, разрозненные, бедные, что выражается названием «лапотников». Из народов же более образованных, составлявших более крепкие общественные тела, богатых промышленностью, не удалось покорить ни одного. В свежей памяти был неудачный поход Святослава в Болгарию. В предании видим опять важное значение Добрыни, который дает совет о прекращении войны, и Владимир слушается. Оба народа дали клятву. Тогда только мы нарушим мир, когда камень начнет плавать, а хмель тонуть. Под 994 и 997 годами упоминаются удачные походы на Болгар. В первый раз не сказано на каких, во второй означены именно «Волжские». Мы не будем отвергать известий о новом походе на Болгар-Дунайских, если примем в соображение известие византийцев о помощи против Болгар, которую оказал Владимир родственному двору Константинопольскому. Важно также известие о торговом договоре с болгарами-волжскими в 1006 году. Владимир по их просьбе позволил им торговать по и Волге дав им для этого печати. Русские купцы с печатями от посадников своих также могли свободно ездить в болгарские города. Но болгарским купцам позволено было торговать только с купцами по городам, а не ездить по селам, и не торговать с тюнами, вирниками, огнищанами и смердами».